Голова шестнадцатая. Франция Ницца. «Я до сих пор не могу поверить, что ты действительно собралась прыгать», — эмоционально выговаривала Диана Захида. «Ты просто сумасшедшая. Это же так опасно». «Да не так уж это и опасно», — возразила Диана. «Мой брат десантник. Он уже столько раз прыгал с парашютом, пока учится, что и не счесть. Говорит, ничего такого в этом нет». «Ну, ты сравнил, конечно». Изумилась Захида. «Одно дело профессиональная военная, совсем другое обычная девушка. Я вот тоже за тебя очень переживаю. Мне кажется, ты недооцениваешь рискованность этой затеи», — высказал опасение Иман. «Когда парни сказали нам, какой подарок тебе придумали, мы их насмех подняли. Уверены были, что ты ни в жизни не согласишься, а тут вдруг такое. Да-да, с этого момента поподробнее, пожалуйста», — заинтересованно улыбнулась Диана. Я так понимаю, вы не только посмеялись над ними, но и поспорили. Ты нас так подвела, подруга, согласившись на этот подарок?» Укоризненно покачала головой Захида. «Да еще и визжала, и радовалась, так что уже ничего не придумать», удрученно подтвердила Иман. «Так бы, может, и вышло сказать, что на самом деле ты боишься и не хочешь, а согласилась на праздники из вежливости. Но после твоей реакции точно никто в такое не поверит». Так, а ну-ка, не отвлекайтесь от темы. На что вы поспорили? Предвкушающе потерла руки Диана, не реагируя на упреки подруг. Захида и Иман тяжело вздохнули и грустно опустили глаза. Все просто ужасно, сказала Захида. Нам конец, воскликнул Иман, отчаянно кивая головой. Не тяните, ну, подбодрила и Диана, в голосе которой появились угрожающие нотки нам придется съесть лягушек и устрицы выплила захида чуть не плача. не понимаю а почему это проблема недоуменно посмотрела на девушек диана с таким выражением лица словно ей пообещали красивый торт а вручили морковку ты что шутишь это же гадость воскликнула захида заламывая руки устрицы они же склизкие и живые вдобавок брр передернула плечами иман. а лягушки вообще мерзость «Ну, устрица я не ела», — задумчиво ответила Диана. «А на лягушек вы зря наговариваете. Нормальные они на вкус». Захиды с Иман в полном шоке уставились на нее. «Ты что? Пробовала их?» — изумилась Иман. «Фердаус заставил, что ли? А в каком ресторане?» «При чем здесь Фердаус?» — удивилась Диана. «Мы тогда еще даже знакомы не были. Я в школе еще училась». «В СССР подают в ресторанах лягушек, как во Франции?» — поинтересовалась Захида, совершенно не ожидавшая такого поворота. «Да какой святославля ресторан, о чем вы?» — махнула рукой Диана. «В походе, когда были, мальчишки наловили больших лягушек, и мы лапок нажарили», — рассказала она. «Вкусно было, только мало». После этих объяснений девушки сидели и смотрели на Диану, утратив дар речи. «Ну, что вы замерли?» — поинтересовалась та, когда пауза затянулась. Равно вкусно. Прыгать с парашютом Диана отправилась на следующий день рано утром. Фердалус и парни с девушками поехали ее поддержать, набрав с собой из ресторана кучу еды, напитков и пледы. Оказалось, что сначала нужно пройти инструктаж обучения, который длится больше трех часов. Потом пройти небольшой медосмотр. И только после этого участники получают допуск к прыжку и экипировку. Так что пока Диане предстояло получать подарок, Вся компания планировала хорошо провести время, устроив пикник. Кроме Дианы прыгать с парашютом, приехали еще три человека. Два парня лет двадцати-двадцати пяти с видом в сопровождении своих подруг и мужчина под сорок, оказавшийся англичанином по имени Вильгельм, которому прыжок подарила жена на годовщину свадьбы. «Это ж как он ее достал, наверное», — с ехицей подумала Диана. «Сама он стоит в стороночке, прыгать явно не собирается». Все трое мужчин с интересом и некоторой снисходительностью смотрели на Диану, явно ожидая слез и истерик от молоденькой блондиночки. Но та привыкла, что на нее все время пялится, и не обращала никакого внимания ни на взгляды, ни на их выражения, полностью сосредоточившись на инструкциях. Инструкторы подходили к вопросу основательно, объясняли и показывали все очень подробно и охотно отвечали на вопросы. Диана с удивлением узнала, что парашют будет открываться автоматически. Она думала, что надо будет дергать за кольцо, и немного нервничала из-за этого, не будучи уверенной, что все получится. А тут оказалось, что ни о чем беспокоиться не надо. — То есть, получается, мне надо по команде просто подойти к двери и прыгнуть? — уточнила она у инструктора. — И все? Ни о чем не беспокоиться больше? — Ну да, всего-то просто прыгнуть. — нервно хохотнул Вильгельм, услышав ее. — Беспокоиться миссис Сальхаши правда не нужно вежливо ответил инструктор, но все же напоминаю, что важен не только выход, но и приземление. Скорость при прыжке с парашютом сохраняется достаточно высокая до самого конца полета, поэтому при приземлении помните про инструкции и про то, чему вас сейчас учили. Это позволит избежать неприятностей и возможных травм. Уверен, вы справитесь. Наконец, пройдя обучение, медосмотр и экипировавшись, Все участники были готовы к старту. Диана подошла к своим, Фердаус обнял и поцеловал ее, пожелав удачного полета. Она заметила, что муж нервничает, но старается не подавать виду. — Не хочет пугать меня, чтобы не волновалась, — поняла Диана, ободряюще улыбнувшись ему. Девушки тоже бросились к ней обниматься и желать удачи. Вот кто вообще не скрывал эмоций. Помахав друзьям и мужу рукой, Диана направилась к небольшому самолету. Двое молодых парней, которые тоже должны были прыгать, подошли к самолету практически одновременно с ней, обернулись и помахали руками девушкам, которые прыгали и кричали что-то ободряющее на краю поля. Вильгельм уже стоял у трапа. — Я люблю тебя! — крикнула ему жена, от края поля, но он только головой мотнул. Начинающие парашютисты вместе с сопровождающими зашли внутрь, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Шарль немного беспокоился за сегодняшние прыжки. В группе была молодая женщина, а это всегда непредсказуемый фактор. Все время, пока не взлетали и направлялись к точке сброса, он внимательно наблюдал за Дианой, отмечая и выражение лица, и позы, и жесты. Ему, как инструктору, было важно четко отслеживать психологическое состояние подопечных и вовремя заметить, если что-то пойдет не так. Большинство новичков нервничали и боялись, это нормально, и препятствием для прыжка не являлось. Но если вдруг у человека начиналась истерика или паника, важно было вовремя это состояние распознать и не допустить такого человека к прыжку. Это и было самой важной и сложной частью работы инструктора, так что Шарль вместе с напарником не спускали с группы глаз. Внезапно Жак подал ему условный сигнал, неожиданно указав глазами не на девушку, а на одного из парней. Шарль присмотрелся внимательнее и подтверждающий кивнул. Парень с виду был веселым, непрерывно говорил, вертел головой и много жестикулировал. Но Шарль опытным взглядом сразу распознал зарождающуюся панику. То слишком сильно боялся. Движения были резкими и избыточными, а веселье на рассчитан. За ним надо присмотреть. Быстро окинув взглядом остальных, Шарль удовлетворенно кивнул. Остальные вроде в норме. Второй парень немного зажат, тоже боится, но себя контролирует. Англичанин переживает и немного злится, но тоже в пределах нормы. А вот блондиночка совершенно не нервничает. На губах легкая улыбка, а в глазах ожидание и восторг. Скоро точка сброса. Когда откроем дверь, тогда и станет все понятно, — подумал Шарль, привычно приготовившись и заняв свое место. Обычно именно в этот момент он окончательно понимал, кому из группы можно прыгать, а кому нет. Едва по команде пилота открыли двери, в салон ворвался свистящий ветер, все веселье из паниковавшего парня моментально сдуло. Его словно парализовало, глаза стекленели, а дыхание стало прерывистым. Шарль быстро шагнул к нему, зафиксировал ремень, которым тот был пристегнут, сказал «Не прыгаешь и вернулся к двери, чтобы помогать напарнику. Паникером займутся через минуту. Сейчас надо помочь пассажирам выйти». Англичанин, хоть и замешкавшись, вышел с небольшой помощью инструкторов. Молодого парня пришлось настойчиво подтолкнуть, а блондинка, сложив руки, как учили, с непонятным криком «Полундра!» сиганула с самолета сама. Шарль с Жаком только изумленно руками развели. Москва. Две недели на море пролетели незаметно. Больше меня никто никуда не дергал, только однажды вздрогнул, когда пришла телеграмма очередная. Вот Анны и Загита на мое имя. Но, к счастью, оказалось, что они просто решили сообщить, что благополучно прибыли в Москву, значит, все получилось. Николаенко теперь не до них. Ну, так я все сделал для этого, так что удивляться не приходится. Погода в Паланге так и не выправилась, а числа с 25-го вообще конкретно похолодало. Даже в дюнах стало загорать совсем неуютно. Целые баррикады вокруг возводили из песка, но даже это не помогало. А уж про полотенца на палочке натянутые, как делали некоторые другие отдыхающие, говорить не приходится. Это вообще не спасало от холодного ветра. Тем более, что и солнце не каждый день своим появлением радовало. Ну и о купании речи больше не шло, конечно. Галия ни разу не сказала мне, что жалеет, что в этом году тоже поехала в Палангово. Хотя я отчетливо видел, что она об этом думает. А я не стал ей напоминать, что предупреждал, что нынешнее лето не прошло экстремальное, когда Балтика получше выглядела, чем обычно. Или закалки, что тоже очень неплохо. Дети так точно. От простуды быстро выздоровели, больше до отъезда не болели. Все же морской воздух, хоть и холодный, сильно здоровье укрепляет. Все разъехались прежде нас. Первыми уехали Андрей с Наташей, и никто особенно не жалел. Затем улетела домой тетя Диля, а за ней генерал Балдин. Вот это уже было очень жалко. Такую хорошую компанию терять никому неохота. За день до нас в Москву вернулся Валера. В проферанс мы играли из-за плохой погоды практически каждый день. Так что я неплохо набил руку и даже и Галию немного подучил, когда наша компания потеряла часть прежних игроков. Она особо не рвалась вначале, чисто по моей просьбе стала играть. А потом так втянулось, что стало чуть ли не самым азартным игроком среди нас. Ну ладно, теперь это уже просто семейное воспоминание про отдых летом 1973 года. Мы в столице, и значит, снова страда поливая начинается. Правда, только через два дня, сейчас пятница, 31 августа, и все дела начнутся только 3 сентября. Заехали в квартиру, и я, конечно, тоже к маме с Ахмадом пошел спросить, как у них дела. Обрадовались они нашему приезду. У них все было хорошо, и даже, как сказал Ахмат, блестяще. Малой здоров, подрос немножко. Мама в полном порядке тоже. Спросил Ахмада, когда ему на работу. «Да вот, в понедельник уже и выхожу. И, честно говоря, так соскучился дома сидеть, что уже и в радость. Он меня также поблагодарил, что посоветовал 17 мгновений весны глянуть». Хоть и не все серии вышло по объективным причинам посмотреть, но фильмом он глубоко проникся. Затем мама и Эльвира ко мне подошли вместе и предложили. «Паша, вы все проездили, а у Петра Жарикова день рождения был 22, го а у сестры твоей Дианы и того раньше. Как тебе предложение поехать завтра всем вместе в деревню и там все и отпраздновать?» «Я был, честно говоря, шокирован. Ладно, Петр, с ним все логично». Но с каких пор бабушка, особенно мама, Диану признали за свое, как вспомнив, что в Святославле творилось по ее поводу. Только что святой водой на нее не брызгали при встрече. И тому было веское основание, времена нынче сугубо атеистические. А теперь вот так, значит. Чудеса да и только. Правда, и с Тарасом с Кирой они тоже уже подружились. Ну и, наверное, имеет место и здоровый провинциальный прагматизм. Диана совершенно определенно в люди выбилась и замуж вышла очень выгодно и высшее образование получает. Такие родственники семье не помешают с точки зрения Эльвира и Поли, сформировавшейся в провинциальном Святославле, даром, что сейчас мы в Москве. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Тем и жива провинция во все времена. Где там деньги-то можно заработать? А Диана вообще вернулась со своих Елисейских полей-то, решил уточнить я. — Паша... Укоризненно посмотрела на меня бабушка. Елисейские поля в Париже. А ты же знаешь, что Диана ездила в Ниццу. — Да знаю, знаю, — махнул рукой я, улыбаясь. — Уже и пошутить нельзя, понимаешь. Значит, я по твоему ответу, бабуля, делаю вывод, что она уже в Москве? — Да уже два дня так точно. Заезжали вчера с Фердаусом. Привезли нам кучу новеньких вещей для малыша. — А, ну вот. Правильно я угадал. «Диана теперь полезная. Как же ее в семейный круг-то не принять нашей консервативной части семьи в лице бабушки?» «А если бабушка приняла, то у Поля шанса нет возражать. Как бы она ни злилась на измену Тараса с Оксаной. Ильира у нас диктатор тот еще, только передо мной дает слабину. Диктатор она ведь не от хорошей жизни, а потому что сильных мужиков в семье не было, и ей приходилось все тащить на себе». И Диана тоже рвется отмечать свой день рождения с нами в деревне. Ой, ну да что ты спрашиваешь-то? Паша, как англичанин какой чопорный. Пошел бы да позвонил своей сестре. Она все расспрашивала, когда ты в Москве появишься. Так, Диана настойчиво рвется со мной повидаться. Неужто снова на что-то наткнулась во время своей поездки, что требует консультации со мной? Если так, то повезло КГБ, что она так рьяно за дело взялась. С другой стороны, я тоже в отпуск ездил, не для того, чтобы у нашей группировки крымское отделение появилось. А вон оно как вышло на деле. Энергичные мы с ней родственнички получаемся. Спустился вниз, набрал номер ее квартиры. «Паша!» — явно обрадовался Фердаус, слышав мой голос. «Как вы там отдохнули?» «Спасибо, прекрасно. А как вы?» «Да тоже очень хорошо. Сейчас Диане трубку передам, а то она вся в нетерпении уже рядом какую-то дикарскую пляску вытанцовывает. Где только подхватили ее, по приличным же местам ездили». После этих слов он охнул, словно ему дали локтем по ребрам, после чего общаться со мной продолжила уже Диана. «Паша, вы только с самолета, небось?» — спросила она. «Все верно. А ничего, если я на полчасика буквально подъеду, вот прямо сейчас подарки тебе привезли?» Я понял, что речь идет совсем не о подарках. Их можно было и завтра привезти. Похоже, мои подозрения по поводу информации для КГБ от Дианы имеют основания. Конечно, приезжайте, будем рады. Но вообще-то это у тебя был день рождения. Подарки должны быть не мне, а тебе от меня. Ой, какие пустяки. Короче, выезжай сейчас, жди. Ясно, значит, надо встречать ее на улице. И она сказала так, что стало ясно, одна собирается ехать. А что, Фердаус не против? Обычно всегда с женой же приезжает. Москва, квартира эль -Хаш. Диана положила трубку и повернулась к мужу, почувствовав что-то неладное. Он стоял и возмущенно на нее смотрел. «Чего ты?» — спросила она его, хотя прекрасно понимала, почему он так смотрит. «А почему ты решила одна ехать в гости?» «Эх, не прокатило. Да я думала, что мало ли у тебя какие дела, или ты устал», — поспешно сказала Диана, — «если хочешь ехать, поехали вместе, конечно. Я просто думала, что ты завтра с Пашкой наговоришься в волю, когда в деревне отмечать поедем». «Так чемодан же с подарками тяжелый, мало ли паша не спустится помочь. Ты его что, из багажника сама будешь доставать что ли?» — спросил муж, успокаиваясь. «И это опасно. У меня так тетя грыжу себе заработала». — Поеду, конечно, с тобой, а потом заедем в «Березку». Закупимся всякими импортными деликатесами на день рождения. — Ах, и тяжело быть агентом КГБ, когда у тебя муж такой заботливый, — подумала Диана, вымученно улыбаясь в ответ. — Вот как мне с Пашкой посоветоваться по поводу того, что можно Артамоновой по поводу недавней поездки рассказывать, а что нельзя? Я и так уже все сроки затянула с отчетом после приезда. — Непременно спросят же, почему. Надо не забыть с Пашкой посоветоваться, и что лучше ей ответить на такой вопрос, чтобы не спалиться. — Москва, квартира Ивлевых. — Хорошо, когда у тебя няня есть толковая. Так бы приехали и пару часов без отдыха суетились бы, налаживая быт после возвращения. А с Валентиной Никаноровной совсем другое дело. Сказала, что домой к себе уже завтра заедет, а сегодня нам поможет обустроиться по возвращении. Она и пыль успела протереть, и детям что-то готовить уже начала на кухне, пока Галия маму с бабушкой принимала, которые, конечно же, тут же после разговора со мной спустились, чтобы парней моих потискать. Соскучились. Пришлось выслушать, конечно, от мамы и бабушки упреки в том, что и Галия, и дети совсем не загорели после месяца на море. Но да, я самый загоревший оказался за счет пребывания в солнечном судаке. А жена и дети уже загар начала августа почти потеряли, осталось не так и много. Рассказал маме и бабушке про сложности приобретения загара под дождем на Балтике. Так они разохались. Мол, и нужен же вам тогда такой отдых вообще был. Вон как Родька в деревне загорел, видели бы вы. Пообещал, что непременно постараюсь заценить Роткин загар и пошел уже во двор Диану встречать. Пару минут прождал, потом понял, кого не хватает. Тузика. Надо его завтра из деревни забирать. Будем снова вместе бегать по московским улочкам за На отдыхе хорошо, но и дома есть свои прелести. Немало удивился, увидев Диану вместе с Фердаусом. Точно же говорила, что одна приедет. Пока обнимались, шепнула мне. Надо поговорить, не получилось без мужа. Фердаус меня тоже обнял. В Ливане они очень это дело любят между родственниками и свойственниками. Ну так я и не против, не чужие же люди уже, тем более парень он хороший. Диана, конечно, пулей замуж выскочила, но выбрала мужа очень хорошо, что есть, то есть. Подарки мои оказались немного много ни мало целым чемоданом. — И сам чемодан тоже твой. Новая модель, кстати, только в августе пошла в производство, — пояснил Фердаус. — Солидный, — похвалил я совершенно искренне. Покачав головой, подхватил чемодан из багажника. «Тяжелый. Опыт у меня большой с прошлой жизни. на Навскидку килограммов пятнадцать внутри точно есть. Что ж там за подарки такие мне привезли?» Поднялись в квартиру. Там хаос, конечно. Дети уже по коридору активно на четвереньках ползают и иногда уже и на своих двоих бегают. Мама, бабушка и Галия за ними носятся, на ходу общаясь. И мы тут ввалились с нашим чемоданом. Как говорится, здравствуйте, цирк приехал. Снова все друг друга приветствуют. Диана, мои женщины, обнимает как родную. Приятное зрелище родственного единения, что же. Чтобы не мешаться под ногами у всех, потащил чемодан в кабинет, и Диану с Фердаусом туда же позвал. «Неудобно без дарителей подарки смотреть?» «И не смотреть тоже нельзя, нехорошо по этикету, словно и не нужны мне эти подарки вовсе, надо все достать и похвалить, как положено». Открыл чемодан. Диана тут же коршину подлетела, и давай сама все доставать и мне показывать. Это тебе костюм новый, это у тебя в твоих костюмах руки уже немного торчат. Не забывай, что ты продолжаешь расти, ну и плечи шире становятся, примеришь сейчас, хорошо? Костюм от Бриония, но снаружи никаких ярлыков не торчит, никто не узнает. А галстук. Посмотри, это от Эрмина Джильда зенья. Как хорошо к нему подойдет, если с белой рубашки надевать. К костюму эти темно синие туфли идеально должны подойти, а это тебе кроссовки с тузиком бегать. Неожиданно, но приятно. Я, в принципе, до того, как Диана начала бренды перечислять, уже догадался, что тут все самое крутое будет. Нашел уже на платьях, что она Галие подарила бирочки от Армани. Самой Галие это абсолютно ничего не сказала. Ну и слава богу. Ей главное, как и всем в СССР, качество подавать, чтобы красивое было и носилось долго. Все импортное, что красивое, одинаково престижно. Бренды различать наши граждане еще не умеют. Вот еще не все в прошлый раз отдала. Это бельишка ты в Сен-Лоран и туфли от Гуччи. Она начала мне все показывать, и Фердаус, засмущавшись, тут же вышел. Похоже, Диана на это и рассчитывала. Хитра сестричка, хитра, знает, чем консервативного араба смутить. Правда, он все же далеко не ушел, в коридоре остался. Она мне тут же зашептала. — Давай я тогда часа через четыре приеду, хорошо? «Скажу Фердаусу, что к подруге забегу. Он тогда со мной не пойдет. Надо посовещаться». «Хорошо. Через четыре часа буду во дворе». «Так, а это те самые журналы из Италии, что ты просил для какого-то там режиссера?» Вытащив все, что привезла для меня и Галии, ткнула в оставшиеся пальцем Диана. Глянул внимательнее. А там штук тридцать журналов о кино, глянцевых, тяжелых. Вот и стало понятно, почему чемодан столько весил. Вышел в коридор, позвал Галию. Она тут же пробежала с какой-то кастрюлькой в руках. «Что такое?» Показал ей журнал и сказал. «Вот это Диана Свердаусон для твоего режиссера привезли». «Ого!» — только и сказала Галия, увидев, сколько этих журналов в чемодане. Но тут же ее взгляд сместился на женское белье, что лежало на кресле. «А это что за красота такая? Это я тебе белье французское привезла?» О. — сказала Галия, округлив глаза от восторга. — Паша, выйди, мне надо примерить. — Что я там не видел? — сказал я, но вышел, конечно. — Поболтаю пока с Фердаусом.